и тот сказал ему, что обеспечение принято. Мистеру Каупервуду будет прислан чек. Так началось их знакомство, которое перешло в осторожную деловую дружбу, продолжавшуюся до тех пор, пока Хэнд не узнал об отношениях, завязавшихся между Каупервудом и его женой. Кэролайн Барретт, как она иной раз предпочитала себя называть,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 что вы не верите всему, что пишут обо мне в газетах. И если бы я даже и верила, это не могло бы уронить вас в моих глазах. В наше время сплетничают только о тех, о ком нечего сказать».